После того, как я замолчу, ты проснёшься абсолютно здоровый, без малейших признаков отравления, полностью сохранив память обо всём, что было с тобой во сне, после чего навсегда избавишься от моей безграничной власти. Это всё. Я умолк и только тогда заметил, как сильно у меня трясутся руки, из чего, вероятно, следовало сделать вывод, что я боюсь предстоящего разговора чуть ли не больше всего на свете. Но это я и так знал. Когда-то не столько человек, сколько шанс, уникальный, невозможный, один на 100 миллиардов, о таких обычные мечтать не смеют, пока окончательно с ума не сойдут. Очень страшно, что тобой не воспользуются. Да что же это такое? Куда ни плюнь, везде ты, сердито сказала моя жертва. Она смотрела на меня с такой откровенной неприязнью, что мне стало не по себе. Лучше бы и вправду в драку пали, язла или крик подняла. Я вообще люблю бури, а бурям заранее известно, что они довольно быстро заканчиваются. Это знание меня успокаивает. Не любить меня можно, но совершенно бессмысленно, сказал я, потому что от этого я всё равно никуда не денусь. "Но я уже заметила", усмехнулась она. "Слушай, а может быть, ты просто мой персональный ангел смерти? Чего тогда тянешь? Давай, забирай" Мне это, кстати, было огромным соблазном сказать: "Да, я ангел смерти. Снатворное жрала, жрала. Значит, всё в порядке. Пошли". И утробно захохотать, как злодей в плохом кино. Пока бедняга поймёт, что происходит, я её уже со той финаруке сдам. И пусть разбираются без меня. Я всё-таки совершенно не гожусь на роль воспитателя неразумных юных девиц шестидесяти с лишним лет от роду, особенно тех, которые думают, будто их жизнь уже кончена. Но я твёрдо решил быть с ней честным. Сперва объяснить, что собираюсь сделать и зачем, а потом уже тащить в Хунгат, если согласится, конечно. Откажется, будет полной дурой. Но свободу воли никто не отменял, равно как и тот факт, что для некоторых людей она важнее самой жизни. Нас таких придурков, как минимум, двое во вселенной. Я не ангел, сказал я. И уж точно не смерть. Твой персональный не ангел жизни. Вот я сейчас кто. Кстати, ты была права, у тебя здоровенный нос, совершенно потрясающий. Завидую. Будь у меня такой, я наконец-то стал бы похож на настоящего грозного колдуна, каковым являюсь по должности. Очень непрофессионально с моей стороны жить без такого носа. Отдашь мне его в обмен на путешествие в другой мир. Теперь она смотрела на меня как на конченного психоа и нос свой драгоценный на всякий случай прикрыл рукой. Грешная магистры, неужели я решил, что я правда торгуюсь? А ведь я просто хотел разрядить обстановку. Ладно, нос можно не отдавать, вздохнул я. Проведу тебя бесплатно, просто потому что обещал, помнишь? Когда мы сидели на крыше, я сказал, что помогу тебе к нам перебраться. А ты не захотела или не поверила, впрочем, неважно, имела полное право. И вообще спала, а значит, плохо понимала, что происходит. Теперь я тебя разбудил, но предложение остаётся в силе. Пока ты его не примешь, мы никуда отсюда не уйдём. Так и будем тут сидеть. Хотя боюсь, корзина с едой осталась на крыше. Очень глупо получилось. Придётся теперь терпеть лишения. После того, как я сказал мы, она наконец-то посмотрела на Нуминориха и, как мне показалось, не очень ему обрадовалась. Ну или я придираюсь. Вижу вас как наяву, на Еву, вежливо произнёс Номи Норих, прикрыв глаза ладонью. Что ты сейчас сказал? внезапно изумилась художница. Видишь меня как? Вижу вас как на Еву, повторил он. На самом деле, это просто общепринятое выражение, никакого особого тайного смысла в нём нет. У нас так знакомятся.